Глава 43. В самом начале восстания, говорят, он лелеял замыслы самые чудовищные, но вполне отвечавшие его нраву. Всех начальников провинции и войска он хотел убить и сменить как соучастников и единомышленников заговора. Всех изгнанников и всех живших в Риме галлов перерезать, одних, чтобы не примкнули к восстанию, других, как сообщников и пособников своих земляков. Гальские провинции отдать на растерзание войскам, весь Сенат извести ядом на пирах столицу поджечь, а на улице выпустить диких зверей, чтобы труднее было спастись. Отказавшись от этих замыслов, не столько из стыда, сколько из-за неуверенности в успехе, и убедившись, что война неизбежна, он сместил обоих консулов раньше срока, И один занял их место, ссылаясь на пророчество, что Галлию может завоевать только консул. Примечание. Сместил консулов. Одним из консулов шестьдесят восьмого года был, между прочим, Силий и Талик, автор поэмы о пунической войне. И уже вступив в должность, уходя однажды с пира, поддерживаемой друзьями, он заявил, что как только они будут в Галлии, он выйдет навстречу войскам, Безоружный и одними своими слезами склонит мятежников к раскаянию, а на следующий день, веселясь среди общего веселья, споет победную песнь, которую должен сочинить заранее.